Глава 277: Выиграть время Попытки Юта и его компании прорваться внутрь подземелья и погоня, их преследователи продолжались. Бесполезно, такими темпами нескоро настигнут нас. Когда Сильфия оглянулась назад, то увидела, что расстояние между ними и преследователями сократилось до пяти метров. Если бы погоня проходила в обычных условиях, то у обычных солдат не было бы шанса догнать троицу Юта. Однако в данный момент все они были лишены чувства инстинкта выживания, и их физические пределы также были удалены. Если бы Юта был один, у него все еще были бы шансы оторваться, но с двумя товарищами в команде, похоже что шансы на бегство были равны нулю. Госпожа, оставьте эту проблему на меня, Сакура быстро подняла свою юбку горничная, а затем бросила на землю заранее приготовленную ловушку. «Это Макебиси?» Удивленно, подумал Юта. Стоит отметить, что к этому моменту ширина прохода значительно уменьшилась. А приготовления Сакуры Микобиси были сделаны из специального лекарства, которое вызывало анимение и паралич. Они использовались как раз для того, чтобы остановить противника. Похоже, что атака Микобиси оказалась весьма успешной против солдат с промытыми мозгами. Все солдаты были лишены здравого рассудка и находились под контролем кукловодов. Так солдаты игнорировали атаку Микобиси, но в результате были сражены параличом и стали преградой для следующих за ними товарищами. Действительно, на Сакуру можно положиться. Хе-хе-хе, для меня это сущий пустяк. Она не могла позволить сиять на поле боя лишь одному Юта. Когда Сильфия похвалила Сакуру, на ее лице появилась легкая улыбка. Но неожиданно впереди появилась черная тень, которая попыталась заблокировать путь двух девушек. Опасность. который мгновенно почувствовал опасность, быстро оттолкнул тело сокру и в сторону и попытался сам избежать столкновения с противником. Пс, всё-таки заставили меня сделать это. Оглянувшись назад, Юта почувствовал нервозность, пока они не были заняты обрезанием хвостов, прямо перед ними появился улыбающийся Себастьян. За его спиной можно было увидеть два крыла летучей мыши. Макебиси, разбросанные Сакурой, были эффективны против людей, но были совершенно бесполезны против вампиров со способностями к полету. Эээ, этот парень вампир? Вампиры среди демонов были известны как очень мощные воины и крайне опасные противники. Они вполне могли сразу с та королевскими рыцарей одолеть их. Получается, что Грегори Сканер также может и управлять вампирами. Сакура, которая впервые встретила вампира, начала дрожать. Хе-хе-хе, этот парень, похоже, обладает весьма неплохой силой. Улыбнулся Себастьян, поглаживая свои усы и оценивающим взглядом глядя на Юта. Как насчёт такого, если вы добровольно сдадитесь, то я могу порекомендовать вас господину Грегори в качестве личного телохранителя. О, да, это действительно крайне соблазнительное предложение, но для начала я предложу сдаться тебе. Что? Себастьян разозлился. Для Себастьяна чей уровень промывания мозгов повысил его преданность Грегори до предела, любые насмешки в адрес его хозяина были подобны истинному богохульству. Ха, бугага. Ну раз так, тогда я просто убью тебя, если тебе так сильно хочется. Взмахнув своими крыльями, Себастьян быстро устремился к Юта. Юта ответил ударом меча, который достал из своей волшебной сумки, и так бой между Ютой и Себастьяном начался. Из-за небольшого пространства в подземном проходе Юта и Себастьян находились крайне близко друг к другу, и мечом было особо не разгуляться. О, а этот дененка довольно силён. Солдаты с промытыми мозгами научили Юта не относиться презрительно к подобным противникам. С учет вампирских способностей Себастьяна, лишивший своего ограничения инстинкта выживания, он стал противником, который превзошел все пределы ожидания Юта. «Сакура, займись своими ранами!» Сильфия заметила, что Сакура сидела на земле и потирала ушибленную ногу, когда была оттолкнута Юта. Поэтому быстро предложила ей заняться обработкой ран. «Ну, тогда Куно и Юта!» Всё в порядке, господин не проиграет. И откуда у тебя такая уверенность в этом? Независимо от того, насколько силён был Ют, его противник полностью превосходил людей. Вампиры были намного могущественнее людей, но Сильфия не просто верила, она знала. Ранее, когда она только познакомилась с Юта, она уже видела бой Юта против вампира. И я несколько удивлен. Похоже, что кроме этого Грегори есть еще противники, которые могут быть достойными мне противниками. Прошло всего несколько секунд с начала боя Юта и Себастьяна. Навыки Юта оказались ничем хуже любого высшего демона. Себастьян восхищенно поправил свои очки. Но, к сожалению, время игр закончилось. Бу-га-га-га-га. С этими словами, тело Себастьяна стало трансформироваться, и из-за его рта выросли жуткие клыки. В прошлом столкновении он использовал лишь 50% своей силы. Чем ближе его форма приближалась к его истинной форме вампира, тем сильнее становилась его боевая мощь. «Возможно ли... что это мой шанс?» Увидев трансформацию Себастьяна, глаза Юта засияли. С самого начала Юта также сдерживал себя дожидать момента, когда его противник полностью трансформируется, так как человеческий образ всё ещё накладывал некоторые ограничения на его сознание, но с монстрами он мог не сдерживать себя. Призыв Левиафан. В следующий миг возле Юта появился прекрасный длинный дракон. Используя навык запечатлевания души, Юта мог превращение доживлённый предметов в живых существ. Так он мог создавать волшебные атакующие заклинания, которые были в состоянии самостоятельно отслеживать противника, не позволяя ему уклониться от их атаки. Заклинание призыва сочетало в себе комбинацию магии воды и навыки запечатывания души. Это было уникальное заклинание, как недавно создал Юта, и лишь он один мог использовать его в этом мире. Что за... Увидев перед собой огромного дракона, Себастьян лишился дара речи. Это невозможно, просто невозможно. Магия призыва, созданная Юта, полностью превосходила даже магию демонов. Навык сжатия магии позволял увеличить концентрацию маны в конкретной части тела, за счет чего можно было увеличить силу заклинания минимум в 5 раз за счет увеличения расхода маны. Обычная сила заклинания высших магов в 3 раза сильнее, чем у новичков. Однако, с помощью этого навыка Юта сумел добиться 15-кратного увеличения силы своей магии. Смой его! Сразу же после призыва Юта отдал свой приказ Левиафану. Левиафан раскрыл свой огромный рот и устремился к Себастьяну. Себастьян столкнулся настолько с сильным потоком воды, что даже не мог открыть своих глаз. И этот поток с огромной силой отбросил его на одну из стен подземного прохода. Затем левиафан продолжил своё движение, сметая в обликах за собой остальных солдат с промытыми мозгами. Но на некоторое время это отвлёчёт их. Юта знала, что вампиры были хорошо известны своей живучестью. В этом вопросе они также были одним из лучших среди демонов. Поэтому эта атака всё ещё не могла убить его. Но это не имело значения для Юты. Юта подумала, что ему вполне хватило бы того, чтобы заставить их преследователей отвлечься на некоторое время. Ладно, пошли дальше. Две девушки с разинутыми ртами уставились на Юта. Особенно это касалось Сакуры, на которую магия призыва произвела просто неизгладимое впечатление. Помимо его физических навыков, которые ничем не ступают демонам, даже его магия просто невероятна. Похоже, что я сильно недооценила способности этого человека. Неизвестно, достигал ли уровень боевого мастерства Юта небес, но он определённо был крайне высок. В этот момент Сакура в очередной раз пересмотрела свою оценку к Юта.